Василий Берг. Гагарин. Эпиграф. Гагарин показал, на что способен человек, на самое большое. Он открыл людям земли дорогу в неизведанный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее. Он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности дал стимул идти увереннее, смелее. Это Прометеево деяние. Сергей Павлович Королёв, главный конструктор ракетно-космических систем. Высказывание Юрия Алексеевича Гагарина. «Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой, можно ли мечтать о большем?» Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Главная сила в человеке — это сила духа. Для полета в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую волю, стойкость, духа, бодрость, жизнерадостность. Хотели, чтобы будущий космонавт мог ориентироваться и не теряться в сложной обстановке полета, Мгновенно откликаться на ее изменения и принимать во всех случаях только самые верные решения. Облетев Землю в корабле спутники, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Оставаясь в полном одиночестве, человек обычно всегда думает о прошлом, ворошит свою жизнь. А я думал о будущем, о том, что мне предстояло в полете, если мне его доверит. Служба — главное в моей жизни. Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Космос — это не прогулка, ракета — не самолет. Когда-то еще в детстве прочитал слова Чкалова. «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Летать мне понравилось. Хочу слетать к Венере и Марсу, по-настоящему полетать. Настоящего человека характеризуют четыре качества. Горячее сердце, холодный ум, сильные руки и чистая совесть. Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей — Первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист что имею за спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников, советских людей. Спорили о том, кто первым отправится в космос. Одни говорили, что это будет обязательно ученый-академик. Другие утверждали, что инженер. Третьи отдавали предпочтение врачу, четвертый биологу, пятый подводнику. А я хотел, чтобы это был летчик-испытатель. Конечно, если это будет летчик, то ему понадобятся обширные знания из многих отраслей науки и техники. Ведь космический летательный аппарат, контуры которого даже трудно было представить, разумеется, будет сложнее, чем все известные типы самолетов. И управлять таким аппаратом будет значительно труднее. С детства я не любил ждать, особенно если знал, что впереди трудность, опасность. Уж лучше смело идти ей навстречу, чем увиливать да оттягивать. Человек побаивается перемен, но и любит их. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Чтобы стать крылатым, нужно... Стремление к полету. Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа. Я верю, что и мне доведется вместе с моими товарищами-космонавтами совершить еще не один полет с каждым разом все выше и дальше от родной земли. Ведь советские люди не привыкли останавливаться на полпути.